Глава 16. Евангелина. Ха. Это не дни какие-то эмоциональные качели. Карусель даже, эмоционально экстремальная. Всё запланированное летит в бездну, зато вылезает то, чего меньше всего ждёшь. Думал ли я с утра, что вместо учёбы буду весь день репетировать? Хм, разумеется, нет, но именно так и случилось. А что вместо свидания с безопасником пролечу над городом на руках кая, чтобы потом целый час просидеть в кабине развлекательного симулятора, который создаёт ощущение участия в космической битве. До да мне такое и в голову бы никогда не пришло. А отлично полетали и, и постреляли, кстати. Зря я раньше такие игрушки стороной обходила. Бодрит. Мороженое купленное огненным после виртуального боя тоже пришлось очень, кстати. Шоколад блан-мир и моя любимая вишня. Три вкуса в одном вафельном рожке. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что свидание всё-таки состоялась, правда, не с тем мужчиной. Но от внезапного озаренья сразу же отмахнулась, потому что мы с нашим фронтменом как семья, значит, это вовсе не романтические приключения парня с девушкой, а попытка старшего поднять настроение младшей перед важным концертом. Третий виток сумасшедшей карусели привёл в клуб Алекса. Неожиданно посветлевшего, хотя кожа его всё ещё имела лёгкий оливковый оттенок, зато волосы стали естественного каштанового цвета. Не прошло и пяти дней, как случилось чудо. Зелёный гоблин перестал быть зелёным, хотя несколько часов назад именно так и выглядел. Из чего я сделала вывод, что история со слишком стойкой краской обычный трюк, призванный изменить внешность парня и придать ему некоторую изюминку. Не знаю, зачем это всё, да и знать не хочу. Алекс прострафился, и отношения наши из почти дружеских превратились в деловые. Он меня охранял, я ему это делать позволяла. Мы по-прежнему разговаривали и даже шутили, но как раньше уже не было. Я больше не знала, кто на самом деле мой одногруппник и где кончается правда о нём и начинается ложь. Он мой телохранитель теперь официально. И всё бы ничего, но этот самый телохранитель зачем-то притащил в клуб букет красных роз, который вручил мне едва мы встретились. После чего ненавязчиво так попытался оттеснить от меня Кая под предлогом обеспечения моей безопасности. Если бы не втиснулось между ними, парни сцепились бы прямо в клубе. Идиоты. У Огненного и так лицо разбито. Не настолько все страшно, как вчера, но все равно следы остались. Алекс же... Не знаю, что с ним такое. Профессиональная ревность, может. Я гуляла по городу с Каем, хотя сказала ему, что как послушная девочка телепортируюсь из Академии домой... А потом приеду в клуб на такси, которое закажет и проверит домовой. Ну, то есть Цербер, благодаря Кристине программа теперь только на это прозвище и откликается. Ну, а розы? Хм. Ну, в качестве поддержки перед концертом букет подарил или в качестве извинений. Я бы уточнила, из чего вдруг такой красивый жест, но возможности увы не представилось. Сначала сестра с Джетом и Элроем приехали. Потом началась подготовка к выступлению, о сути которого мало кто знал. Затем встречи с музыкантами листопада, короткий инструктаж тёмного ангела, который нас всех тут собрал. Ну, короче, было не до цветов и их значения. А потом и вовсе стало ни до чего, потому что концерт сорвали, клуб взорвали, а двери заблокировали, не давая людям покинуть наполнявшееся дымом помещение. И всё это под громкий ржач висящего под потолком филина, главной фишки заведения, названного в честь бешеной киберптички. Кристина. Хочешь уеть? прошептала я, обнимая за шею Джета. Как только началась давка, парень поднял меня на руки, но не как девушку, а как ребёнка. Ха, спасибо, что не как мешок с картошкой. оказавшись сидячей на его согнутой в локте руке, я рефлекторно обняла джета за шею, чтобы не свалиться. Он попытался воспользоваться телепортом, но тот не сработал. Тогда Квазар активировал доспех и переместился к стене, чтобы нас не смела толпа. Тем временем Л одновременно пытался оттеснить от нас людей, особенно двух богаюев, которые до этого тёрлись рядом, да крикливую девицу, впавшую в истерику и внушить им эмоцию спокойствия, чтобы остановить панику. Сработало, кстати, да и на нас с жетом тоже подействовало. Вот уж не знала, что целлипат на такое способен. Сколько ещё у него секретов. Люди матерились и кричали, беспорядочно бегая по залу. Билось посуда, ломалась мебель, а над зоной со столиками разгоралось пламя, не над той, что справа, где должны были сидеть мы, а над той, которая располагалась слева от сцены. Стихии так и не успели выйти на неё. Едва появился разноцветный туман, предшествующий появлению ребят, как грянул взрыв, и начался сущий кошмар. Несколько минут изумления сменились всеобщим хаосом. В всеоники пришедшие в клуб в панике начали применять свои способности во вред, а не во благо. Где-то прорвало трубу с лёгкой руки водников. С потолка рухнула осветительная панель, погрузив часть зала во тьму и чуть не прибив несколько человек. Спасибо не до мастерам телекинеза. А многочисленные квазары, используя присущую им скорости мощь, активно штурмовали двери и даже стены, пытаясь, если не выбить их, то хотя бы проломить дыру. И им, в отличие от ведьмаков, это частично удалось, что спровоцировало еще большую давку, так как большинство ринулось в образовавшийся узкий проход. Кто-то отчаянно старался потушить пожар с помощью огнетушителя, кто-то рыдал, забившись в угол, ну а кто-то, легко оттолкнувшись от сцены, пролетел через весь зал и красиво, да-да, именно красиво, нырнул в самое пекло. Дальнейшее происходило, как в фантастическом кинофильме. Не будь дыма, решила бы, что все это постановка, шоу, устроенное стихиями, как тот иллюзорный дракон, что кружил под куполом на балу поцелуев. Кай Огненный в очередной раз оправдал свою фамилию, покорив пламя. Оранжевые языки льнули к нему, как домашние котята, опускались, точно кланяясь, и постепенно затухали. Дым же... Он тоже пропал. Секунду назад в горле свербело, а глаза слезились, а потом вдруг раз и нет ничего. Только лёгкий ветерок, свежий воздух, холод и снежинки, необычно чёрные от копоти. Обернувшись, я увидела Вереска, стоявшего на сцене. Ведьмак замер, раскинув в стороны руки, по которым вился морозный узор. Его длинные волосы казались белыми, а тыния, как и брови и ресницы, да он весь побелел. За его спиной в облаке зелёного дыма обнаружился непривычно серьёзный мика, и только Евы нигде не было. Зато в синей зоне возле клавишных таил ворох светящихся нитей, повторявший её силуэт. А вскоре после этого мне пришло коротенькое сообщение от сестры: "Я у А". Кто такой А, было ясно без объяснений. Единственное, чего я не поняла, почему этот «А» только Еву забрал, а меня бросил на милость судьбы. И Джетта с Эллом. Или учитель уже в курсе, что опасность миновала, а сестру мою телепортировал по привычке. А, кстати, об этом. Значит, телепорты заработали? Супер! А кто же их блокировал? Или разного рода сигналы глушились исключительно ради концерта, а пожар и прочее просто совпадение?» Забавно, но стихии получаются всё-таки в выступили в ржущем филине, да так, что другим и не снилось. Люди секунду назад пытавшиеся любым способом покинуть помещение, замедлились. Многие начали возвращаться, хотя были и те, кто всё равно предпочёл уйти из зала, едва не ставшего для них смертельной ловушкой. Повсюду прокатился общий вздох облегчения, а потом начали раздаваться редкие хлопки, здесь, там, Их становилось всё больше и больше. Народ аплодировал стихийникам из стихии, и кто-то даже выкрикнул: "Ребят, вы лучшие!" И его поддержал дружный гул голосов. Отчаянье и страх сменились облегчением и радостью. Люди начали шутить. Кто-то жаждал опустошить бар, отмечая второе рождение. Другие требовали продолжения концерта. Серьёзно, вроде никто не пострадал, и это радовало. Полагаю, дела обстояли бы гораздо хуже, не пытайся Эллой усмирить толпу с помощью телепатии, а Кай с вереском потушить пожар. Не до конца, правда, понятно, почему стихийники медлили, хотя, возможно, для меня просто время растянулось. На деле же прошло всего ничего. Такое иногда случается. Восприятие окружающей обстановки в критической ситуации меняется, и всё происходит как в замедленной съёмке. У меня три вопроса. Вернувшийся на сцену Кай окинул придирчивым взглядом потолок. Кто запер двери, заблокировал телепорты и почему не сработала пожарная сигнализация? В этот самый момент двери распахнулись и в зал ввалились охранники, кто-то из администрации и даже полиция, если я правильно издалека рассмотрела форму. А с потолка под возобновившийся ржач филина хлынул дождь, поливая вскрикнувших от неожиданности пострадавших и вновь прибывших. «Мало нам всем было стресса, еще теперь и это. Мне и Джету, к счастью, холодный душ не перепал. Он-то цельнометаллический, ему как с гуси вода, а я и заболеть могу». «Это чья-то безумная шутка?» — возмутился Арс Гроу, которого я в полумраке не заметила. Оказывается, он тоже был тут среди народа, а не сбежал, воспользовавшись выходом для артистов, который, по моим скромным прикидкам, должен был располагаться где-нибудь за сценой. Не зря же туда часть зрителей ломилась в попытке спастись. «Разве не твоя?» Огненный посмотрел на темного ангела с вызовом. Тот демонстративно скривился, не желая брать ответственность за случившееся. Да и зачем ему? Хаос ради хаоса. Никто ведь не погиб, да и тяжело раненых нет». А взрыв произошёл там, где никого не было, так как люди, забронировавшие извощастный столик, как и мы, решили пойти поближе к сцене. Хм. А может, именно они всё и устроили? Кто интересно там раньше сидел? Где аква? Обнаружив пропажу, Кай сменился в лице. В безопасности. На сей раз голос подала я, пытаясь солесть с железной руки квазара, который всё ещё пребывал в образе и спускать меня добровольно не желал. «Она автоматически телепортируется при малейшей угрозе», — пояснил Алекс, тоже подходя к сцене. Судя по оборванному рукаву, саже и ссадинам на лице, он не стоял в стороне, а пытался помочь людям, в отличие от некоторых. «Под некоторыми я имела в виду господина Гроу, который по-прежнему выглядел чистеньким и одетым с иголочки». «Справедливости ради отмечу, что мы с Джетом тоже ничего не делали, потому что Квазар включил телохранителя и принялся спасать свое, как он выразился, задание. Ну а меня он банально вывел из игры, схватив на руки. Может, и к лучшему». Через несколько минут к нам подошел телепат, и меня, наконец, поставили на ноги. «Вот она, мужская солидарность». Когда я просила Киберу Прямец не реагировал, а стоило сказать то же самое моему парню, и железный дровосек подчинился как миленький. Смахнув с лица капли, падающие с мокрых волос, Элрой проверил в порядке Лия, после чего попросил Джета отвезти меня домой и проводить до квартиры. Извинился, что не может сделать это сам и пошёл помогать полиции. Потому что, как недавно выяснилось, во время инцидента с пожаром пропала не только Ева, но и Светлана. И если сестру мою по традиции закинуло в гости к господину Рейно, куда делась салистка листопада, не знал никто. Евангелина. Опять Растонала я, сжимая от досады кулаки. В кабинете безопасника царил полумрак. Приглушенный свет и уже знакомый холод привычно навеяли ассоциации со склепом. Из клуба, где случился пожар, попасть в это морозное царство было равносильно, как в ледяную воду упасть. Шок, оцепенение, а затем осознание, что я-то здесь, в безопасности, а моя сестра и друзья там... Будь моя воля, я ни за что бы не сбежала, бросив их в беде, но меня, как обычно, никто не спросил. Обернувшись, я хозяина склепа не обнаружила. Зато на столе его, излучая мягкий свет, лежал крупный розоватый кристалл, а рядом возвышалась целая гора контейнеров. Не в силах как-то переиграть ситуацию, я первым делом принялась набирать сообщение Кристине, чтобы она спасалась, не отвлекаясь на мои поиски. И в этот самый момент меня обняли сзади. Если бы уржик был обычным гаджетом, я бы его точно выронила. 30 секунд, ява, прошептал мне в макушку Олегра, прижимая спину к себе всё сильнее. Откуда он взялся? Телепортировался, как и я сюда, или просто в тени стоял, а я сразу его не заметила? Всего 30 секунд. Если он просил постоять так, не шевелясь, так это пожалуйста. Я бы и при желании не смогла сейчас сдвинуться с места, разве что рухнуть безвольной куклой, потому что голова пошла кругом, а ноги начали подкашиваться. Стоило его рукам коснуться моих обнаженных плеч, и по телу сразу же разлилась сладкая истома, а в голове воцарился ванильно-розовый туман. Я-то же сообщение сестре не дописала. О, звезды! Сестра! Сестра! Придя в себя, я дернулась и попыталась разжать его руки, но куда слабой девушки до взрослого и хорошо тренированного мужчины? — Тссс, еще десять секунд, — проговорил ведьмак, будто правда отсчитывал выделенное на объятье время. — Господин Рейн! Перестав вырываться, я просто начала говорить, быстро, сбивчиво и очень эмоционально. — В клубе пожар! Там Кристина, мои друзья и другие люди! Умоляю вас, помогите! — Уже! — Его ладонь скользнула по моему плечу, поглаживая кожу. Холодные пальцы, даже ледяные. Почему же тогда мне так жарко от их прикосновений? Я снова замерла испуганным кроликом, борясь с желанием тела о сесть у ног его высокопревосходительства. Позор какой. Но ну почему? Почему я столь остро реагирую на этого иаширца? И чем дальше тем острее. А так, он сказал: "Уже Что это может означать? Кризис в безопасности? Да, да ведь. Господин Рейн, успокойтесь, госпожа Ландау. Перейдя с интимного шёпота на официальный тон, произнёс безопасник: "Пожар уже ликвидирован. Кристина в порядке, как и все остальные. В связи со случившимся инцидентом начато расследование". "Вы уверены?" Я задрала вверх голову и чуть повернулась в мужских руках, пытаясь заглянуть ему в лицо. Прошло не больше нескольких минут с момента моей телепортации. Откуда у него столько информации? уверен. Ответила Олегра, глядя на меня чёрными как ночь глазами, ни разу не лиловыми. Всё хорошо, Ева. Вам не надо так волноваться. И я ему поверила, отринув сомнения. Он спас мою сестру во время гонок, несколько раз спасал меня. Так зачем же ему сейчас лгать? Речь ведь о Кристине. а его единственной ученицей будь с ней беда генерал не стоял бы сейчас здесь обнимая меня новая волна жара прокатилась по телу провоцируя смущение чтобы справиться с ним я принялась сыпать вопросами а почему вы телепортировали только меня а не нас обеих у юрика ну то есть у персне крис разве нет такой функции есть но в её случае всё сложнее требуется больше усилий и времени «Мне проще самому к ней переместиться в случае неприятностей, заодно и решить проблемы, в которые ваша сестра частенько ввязывается». «Хм, разумно, но все же... Хотите сказать, что вы только меня можете мгновенно перемещать к себе? Осознанно или нет?» «Не хотел говорить...» Аллегра чуть улыбнулся, продолжая смотреть на меня. «Но вы вынудили...» «Да, Ева, только вас. Осознанно или нет...» — повторил он мои же слова. — Всегда, в любой ситуации, из самой дальней точки мира, потому что между нами уже установлена некая связь. Вы человек, и, вероятно, ее не чувствуете, зато я ощущаю в полной мере. — Ох, знал бы он, как много я всего чувствую. Впрочем, ему лучше не знать. — Вот как? — пробормотала я, отворачиваясь и опуская глаза — Сердце, и без того беспокойное, еще сильнее забилось в груди, а лицо затопило краска. «Вы всегда красивы, но сегодня особенно», — внезапно сказал безопасник. «Это платье вам очень идет». «Спасибо», — выдавила я. «Отпустите». «Десять секунд уже давно прошли». Спохватившись, я вновь попыталась высвободиться из плена его рук, которые, как ни странно, потеплели. Моим жарм что ли напитались. Помнится, господин Райн что-то говорил про обмен энергиями в паре с эмоциональной зависимостью. Скажите, а зачем тут кристаллы? Вы взяли их на проверку, да? Сменила тему я. Всё сложно с кристаллами, нехотя отступив, проговорила Легра. Как? И с ними тоже? Вырвалось у меня. Иронизируете, госпожа Ландау? Грустно улыбнулся мужчина. «Нет, просто...» Я обняла себя за плечи, так как без его объятий резко стало холодно. «Просто нервничаю». «Из-за меня?» «Из-за Кристины», — сказала полуправду. «Не стоит. Ее парень, брат и телохранитель о ней позаботятся». Я кивнула, не до конца понимая, откуда там взялся Ник, а безопасник добавил... «Будь малейший шанс, что это не так, разве бы я стоял сейчас здесь? Она ведь моя ученица!» Напомнил он, и я, вздохнув, смирилась с тем, что сестра и остальные в безопасности где-то там, ну а мне предстоит очередной вечерний ночной разговор с господином Рейном тут, потому что отправлять меня к Кристине он, похоже, не собирается. Не ожидала я, что обещанное свидание пройдет в этом морозильнике, а вместо прогулок по городу и разговоров о всякой ерунде мы будем обсуждать телепорты и кристаллы. Но если подумать так, даже лучше. Здесь и про заговорщиков поговорить можно, не боясь быть подслушанными, и про все остальное тоже. Ободренная такими рассуждениями, я подошла к столу, намереваясь повнимательнее рассмотреть хрустальный цветок, чтобы понять, какие с ним сложности. «Не могли бы вы дать...» Договорить не успела, занятая изучением кристалла, который в отличие от собратьев по пещере почему-то безмолвствовал. На плечи моя опустился уже знакомый китель. Надо бы и рубашки вернуть при следующей встрече, если она, конечно, пядня, не кажется, неожиданной. Спасибо. Я благодарно улыбнулась, взглянув на вставшего рядом генерала. Вы позволите посмотреть содержимое других контейнеров? А ничего, если я вдруг запаю? «Уточнила на всякий случай». «Можете даже станцевать, Ева. Уверен, мне все понравится», – пошутил Аллегра. «Но вы ведь поняли, о чем я, разумеется». «Хотите перепроверить кристаллы, используя свой дар? Перепроверяйте». «Перепроверить? То есть с ними уже кто-то поработал, так? Это были вы?» «Нет, но я, как и вы, решил перепроверить подозрительно оптимистичный отчет». «И результаты меня не порадовали». судя по тому, как изменился голос охранника на последних словах, они его не просто не порадовали, а привели в ярость. Его, этого отмороженного инопланетянина в ярость. Невероятно. Вы поэтому отменили наше свидание? спросила я тихо, сосредоточив внимание на мерцающем каменном цветке, раскинувшем в стороны свои хрустальные лепестки. Такой красивый и неживой. Как же так? Простите за это, Ева, сказал Олегра, окончательно убеждая меня в правильности моей догадки. Я был, всё нормально, перебила его, повернувшись к нему лицом, сняла с руки короткую шёлковую перчатку в цвет платья, после чего коснулась кончиками пальцев его щеки и подбородка, отмечая полное отсутствие эмоций и щетины. Очевидно, Олегра побрился утром, готовясь к нашей встрече. или просто по привычке побрился. Но первый вариант мне нравился больше. Я всё понимаю, правда. Кристаллы пусты, да. Мой сон про хранилище и поющего высасывающего из них жизнь оказался не сном, а воспоминанием. Он молчал, а я продолжала говорить, чуть поглаживая гладкую кожу его щеки и глядя прямо в глаза, всё ещё тёмные, но с появившимися в этой тьме лиловыми проблесками. «Вы... вы в порядке?» Прошептала и чуть не вскрикнула от эмоций, которые лавиной обрушились на меня. Его эмоции... Боже, как же это больно! И мучительно! И непоправимо тоже! Для меня кристаллы просто шкатулки с информацией, а для него сородичи, которых он надеялся когда-нибудь снова увидеть. Возможно, даже близкие друзья или родственники... А теперь их нет, и больше не будет никогда. Всё хорошо. Вымученно улыбнулся Олегра, накрывая мою руку своей, чуть двигая и плотнее прижимая её к губам, чтобы поцеловать украшенную золотой меткой ладонь. Эмоции его изменились, и теперь я чувствовала какую-то щемящую нежность под покровами которой скрывалась что? Ну же, что это? сильное яркое пугающее манящее но безопасник опять поставил ментальный блок не позволяя докопаться до истины. Когда ты со мной всё действительно хорошо, сказал он, продолжая гипнотизировать взглядом. А меня опять бросило в жар, будто он мне страстную ночь посулил.